Глава вторая. Велерат и Пат почесал подбородок и задумался. Он не был ни суеверен, ни трусоват, но перспектива остаться один на один с белоголовым его не прельщала. Наконец он решился. «Выйдите», — приказал стражникам. «А ты садись». «Нет, не тут». «Туда, подальше, если не возражаешь». Незнакомец присел. При нем уже не было ни меча, ни черного плаща. — Слушаю, — сказал Велерат, поигрывая тяжелой булавой, лежащей на столе. — Я Велерат и Пат, то бишь градоправитель в Изиме. — Что скажешь, мил разбойник прежде чем отправиться в яму? — Трое убитых, попытка навести порчу. — Недурственно, вовсе недурственно. — За такие штучки у нас в Вызиме сажают накол. Но я человек справедливый. Сначала выслушаю. «Говори — Говори. Ревянин расстегнул куртку и извлек из-под нее свиток из белой козловой кожи. — Это вы на дорогах по трактирам приколачиваете, — сказал он тихо. — То, что тут написано, правда? А, -а, а буркнул Вельрат, глядя на вытравленные на коже руны. «Вон оно дело-то какое! Как же я сразу-то не сообразил!» «Ну да, правда. Самое, что ни на есть, правдивая правда. Подписано Фольтест, король, владыка Темерии, Понтера и Махакама». «Ну, а коли подписано, стало быть, правда». Но руны рунами, а закон законом. Людей убивать не позволю. Усек. Ревянин кивнул. Понял, мол? Велерод гневно засопел. Знак ведьмачий при тебе. Незнакомец снова полез за полукуртки, вытащил круглый медальон на серебряной цепочке. На медальоне была изображена ощерившаяся волчья морда. Как звать-то? Мне, вообще то все равно как. Спрашиваю не из любопытства, а для облегчения беседы. Геральт. Ну, Геральт, так Геральт. Судя по выговору, из Ривии. Из Ривии. Так, знаешь что, Геральт? Об этом... Велерат хлопнул ладонью по козловой шкуре. — Забудь. Выкинь из головы. Это дело серьезное. Многие пробовали. Это, брат, не то, что пару-другую голодранцев прикончить. — Знаю. — Это моя профессия, милздар и пат. Написано три тысячи аренов награды. — Три тысячи. — выпятил губы Велерат и принцесса в придачу, как людишки болтают, хоть этого милостивый Фольтест не написал. «Принцесса мне ни к чему», — спокойно сказал Геральт. Он сидел неподвижно, положив руки на колени. «Написано три тысячи». «Но времена», — вздохнул градоправитель, Ну и паршивые же пошли времена». Еще двадцать лет назад кто бы подумал, даже по пьянке, что такие профессии появятся. Ведьмаки, странствующие убийцы василисков, ходящие, словно точильщики, по домам истребителей драконов и топляков. Геральт, в твоем цехе в ведьмаковском пиво пить дозволено? Вполне. Велерат хлопнул в ладоши и крикнул «Пиво!» «А ты, Геральт, садись поближе!» «Чего уж там!» Пиво было холодное и пенистое. «Ну, говорю, времена настали!» Снова затянул Велерат, прихлебывая из кружки. «Дерьма всякого развелось! В Махакаме, в горах нечисть кишмя кишит! По лесам раньше волки выли, а... Нынче, понимаешь, упыри, боровики всякие, Куда ни плюнь, оборотень или какая другая зараза. По русалки да нищенки детей умыкают. Уже на сотни счет пошел. Хвори, о каких раньше никто и слыхом не слыхивал. Прям волосы дымом встают. Ну, еще это вот для комплекта. Он толкнул свиток по столу. — Неудивительно, Геральт, что на вас такой спрос. — Это градоправитель королевское обращение, — поднял голову Геральт. — Подробности знаете? Велерат откинулся на спинку стула, сплел пальцы на животе. — Подробности, говоришь? — Ну, как же знаю. Не то чтобы из первых рук, но источники надежные. — Это мне и надо.